Глава 17. Давай к нам, Джорджиана. Мы едем за покупками. Джорджиана только-только выбралась из постели, разбуженная тетей. Миссис Бёртон пришлось двадцать минут без устали стучать в дверь племянницы, и все еще с трудом понимала, что происходит. Накануне она засиделась допоздна, сочиняя и переделывая ответ на последнее письмо Томаса. Потом окончательно сдалась и отправила ему всего одну строчку на узкой павозки бумаги, в надежде, что это хотя бы его рассмешит. Фрэнсис и Джонатан приехали без предупреждения и в нетерпении ждали, пока Джорджиана оденется, каждые две минуты вопя с подъездной дорожки, что уедут без неё. Миссис Бёртон наблюдала за происходящим из окна, и испуская мученические вздохи. Наконец Джорджана забралась в карету испуганно взвизгнув, когда фрэнсис слегка хлопнула ее веером пониже спины. "Не могу поверить, что ты еще не ездила за покупками", сочувственно заметил Джонатан. "Ты же здесь уже два месяца, Джордж. Один раз я выбралась в город, полюбоваться на то, как миссис Бертон перебирает ленты. Но у тетушки свой особый взгляд на применение кареты", сказала Джорджана, прислоняясь затылком к обитой плюшем стенки экипажа и чувствуя, что так до конца и не проснулась. Она ездит в ней главным образом в гости к престарелой соседке, что живёт в полумиле от нас, чтобы настрадаться в пути от ужасных колдобин, на которые можно будет жаловаться весь вечер. «Бах мой, да у Бертанов не жизнь, а праздник какой-то, заметила Фрэнсис, и Джорджиана легонько её пнула. Смотри, распутница, это платье из Италии. Так что мы собираемся покупать? спросила Джорджиана, разглядывая упомянутый шедевр партновского искусства. Она внезапно поняла, что Фрэнсис ещё никогда на её памяти не надевала одного платья дважды. Ой, да всё. И ничего. У меня кончились вечерние платья, и нужно что-то новое на конец сезона. Обожаю делать покупки, к случаю, А ты? До приёма у Вудле последним случаем, для которого Джорджане понадобилось что-то покупать? Были похороны дальнего родственника. Обычно же она обходилась каким-то из набора своих не первой свежести нарядов, по большей части сшитых подругой матери. Новое платье, купленное для вечера у Джейн, она надевала слишком часто, упорно не желая признавать тот факт, что ни новые ленты, ни новая накидка не заставят его выглядеть по-другому. Ей было больно слышать, как Фрэнсис говорит о конце сезона. Джорджан, разумеется, понимала, что их веселье здесь не будет длиться вечно. Но сентябрь и без этого напоминания подкрадывался всё ближе и ближе. Она надеялась лишь на то, что на исходе лета друзья естественным образом захотят пригласить её в Лондон, где их совместные эскапады продолжатся. Должно быть, она выглядела встревоженной. И Джонатан ласково потрепал её по колену. "Не волнуйся, Джордж." Фрэнсис не даст тебе пропасть. Когда она добирается до магазинов, то превращается в настоящий ураган с кошельком. Она просто вслепую мечет в людей монеты и чеки, те еле успевают уворачиваться. "Да замолчи ты", бросила Фрэнсис. Джорджане не приходило в голову, что ей тоже надо будет что-то покупать. И теперь она действительно заволновалась. Она рассчитывала, что будет просто ходить за Фрэнсис и говорить что-то вроде Вот эта ткань подойдёт лучше всего, и в этих перчатках чувствуется безвкусица. Денег, которые миссис Бертана успела сунуть племянница, когда та выбегала из дома, не хватило бы даже на чепец, если только не отыскать в городских трущобах каких-нибудь жуликоватых шляпников сбывающих товар по заниженным ценам. Карета остановилась у заведения под вывеской, обещавшей чулки, шляпы и дамские радости. И вся компания выбралась наружу. Внимание приехавших попытался привлечь ковылявший мимо оборванец, но Фрэнсис презрительно фыркнула. Заботливо обняла Джорджана за плечо, и они вошли в магазин. Джорджана сразу же поняла, что все представленные здесь товары выходят за рамки её финансовых возможностей и решила ничего не трогать. Это ещё за патькой дня какой-нибудь кошмар вроде этой шляпки, украшенной бешеного вида хорьком, поедающим яблоко. И придётся его купить. Скорее всего, по цене лошади. А, посмотри, Джордж, какая красота. Фрэнсис моментально отыскала самую роскошную вещь в магазине. Жакет из белого, красиво отливающего серовато-голубоватым меха и накинула на плечи, явно не переживая о том, испачкает она его или нет. А он ещё и с головой с сомнением протянул Джонатан. Подбежал управляющий средних лет, высоты, с очками на носу, в синем мундире, явно стоящем куда дороже любого наряда Джорджаны, и с тонким золотым метром на шее. "Это полярные леса, и Скембл", доложил он, согнувшись в поклоне. Ну, конечно, он знал Фрэнсис. Она наверняка уже купила всё многочисленное семейство этой лесы и вернулась, чтобы довершить дело. «То, что надо, Бэзилл», «Что думаешь, Джордж?» Стеклянные лисьи глаза, казалось, уставились прямо на Джорджано. "Ну, сейчас ведь лето", промямлила она. "Правильно? А после лета настанет осень, а после осени зима. В этом можно не сомневаться". Не думай об этом, Джордж усмехнулся Джонатан. "Не стоит спорить с Фрэнсис по поводу украшений, а то сам станешь одним из них". Он пугающе правдоподобно изобразил мёртвое лесу. безвольно запрокинул голову, сделал пустые глаза, а для пущего эффекта вывалил изо рта язык. Отошлите ещё в Лонгвью, Безил, сказала Фрэнсис, словно не слыша его. Передав жакету служливому управляющему, она пошла дальше. Взгляни-ка на это, Джордж, как раз для тебя. Френсис указывала на самое красивое жирелье из всех, что Джорджан доводилось видеть. На изящной золотой цепочке сверкал цветок, составленный из красных камней. "Да-да, очень милые стекляшки", поморщился Джонатан. "Нет, сэр, это не стекло". Базил, похоже, был оскорблён до глубины души. "Это гранаты. Позвольте мне, мисс". Он взял жирелье с витрины. Цепочка стекала с его ладони точно струи воды. И прежде, чем Джорджана успела запротестовать надел дело украшения ей на шею, и развернул ее к зеркалу. Ожерелье выглядело настолько достойнее ее платья, что это было почти смешно. Но Джорджана не могла отрицать того факта, что оно великолепно подчёркивало линию ее ключиц. Волосы, которые обычно удручали Джорджано своим тусклым цветом, словно стали ярче и гуще, а кожа розовее и приятнее для глаз. Джорджиана внезапно поняла, что больше всего на свете хочет это ожерелье. Даже Джонатан, увидев ее, восхищенно присвистнул, за что получил выговор от Фрэнсис. «Мы не в кабаке, Джонатан!" Едва осознав, как сильно она жаждет заполучить ожерелье, Джорджиана приступила к мучительному расставанию. "Оно великолепно", грустно сказала она, возясь с застёжкой. "Но не совсем то, что нужно". "Глупости", возразила Фрэнсис. "Оно идеально. Покупай или я куплю. Не буду тебя останавливать", ответила Джорджиана, стараясь сохранять равнодушный вид. От желания получить ожерелье у неё заболело в груди. Но расплатиться она могла разве что нанявшись тысячу лет подряд подметать полы в магазине Бейзела. "Ну ладно, я возьму его", сказал Фрэнсис таким тоном, словно покупка была ей в тягость. Дорджана никогда не завидовала богатству подруги, но прогулка по магазинам в компании Фрэнсис будила в душе чувства, которым лучше было бы спать вечно. Как только покупки Фрэнсис завернули, она повела компанию к выходу. Друзья снова сели в карету и направились к следующей цели. Джорджиане вдруг захотелось, чтобы этот день закончился как можно скорее. Во втором магазине был веер, в третьем жемчуга, бесконечные жемчужные нити. Ими вполне можно было обмотать по периметру дом Фрэнсис. Ещё немного осталось бы. Джонатан таких безумств себе не позволял, но всё же приобрёл две шляпы и посмеялся над Джорджианой, когда та отказалась даже ради забавы примерять перчатки, сшитые из такой тонкой кожи, что казалось, они разлетятся в клочки от негромкого чихания. В ювелирном магазине Джорджиана, устав смотреть, как Фрэнсис примеряет кольцо за кольцом, подошла к окну и увидела, что у соседней двери сидит старик с протянутой рукой и безуспешно просит милостыню. Девушка вышла на улицу и отдала ему жалкую горстку полученных от миссис сбертон монет. Фрэнсис и Джонатан, похоже, не заметили её отлучки. Вернувшись в магазин Джорджана, обнаружила, что подруга в её отсутствии успела счастливо расстаться с более чем полусотней фунтов. Спустя пару часов Фрэнсис окончательно вымоталась. В итоге она купила шесть отрезов разных тканей на платье. Ейна Никола отдельную коляску возить покупку за ней, пока не будут подобраны 6 шляп и 6 пар перчаток в тон. Когда друзья заехали перекусить в зал собраний, служащий, отвечавший за приём гостей, так суетился, усаживая их, что чуть не упал. Зал был просторным, но жарким и душным. Повсюду за круглыми столиками теснились люди, смех и болтовня эхом отзывались под куполом потолка. А в это время года здесь сущий ад, Джонатан брезгливо сморщил нос. Пусть нас посадят снаружи, Фрэнсис. К снаружи пыльно, запротестовала Фрэнсис. Но Джонатан не желал сдаваться. а Джерджан, оглушённая шумом, встала на его сторону. В итоге они устроились на крытой террасе с видом на площадь. В трактире на другом её конце кипела жизнь, и Дурджана принялась наблюдать за стоящей у входа компании юношей и девушек. Их одежды и головные уборы не отличались изысканностью. Дурджана не сомневалась, что её нынешние друзья сочли бы этих молодых людей страшно неотёсанными. Но все они были охвачены буйным весельем, шутили, смеялись и выпивали. В то время как Джорджана сидела тут, стесняясь своего уже пять лет как вышедшего из моды платья, и слушала, как Фрэнсис рассуждает о различиях между сапфировым и васильковым сатином, вот это имеет хоть какое-то значение. А вы никогда не задумывались, вдруг спросила Джорджана, прервав друзей на полуслове, о положении городских бедняков? У нас их редко увидишь, но взгляните, здесь бедность повсюду. Мы могли бы что-нибудь с этим сделать. Организовать сбор пожертвований, например, или устроить благотворительный вечер. Разве это не наш долг? Фрэнсис и Джонатан смирили девушку долгим взглядом. Нет, только и сказала Фрэнсис. Они уже подкрепились и собирались уходить, когда Джонатан, окидывавший площадь сонными глазами сытого человека, внезапно опустил свой бокал на стол и прикрыл рот рукой, словно увидел нечто ужасное. Фрэнсис не заметила, что её спутник изменился в лице, но Джорджиана не удержалась от глупого вопроса. Что случилось, Джонатан? Ничего, неубедительно заверил он, бросив на подругу грозный взгляд. Что такое? спросила Фрэнсис и, заметив, что Джонатан то и дело словно против своей воли косится на трактир, тоже посмотрела в том направлении. Спустя пару мгновений Джорджиана все поняла. Из дверей питейного заведения только что вышел Джерри Майя Рассел. И не один, а с невысокой бледной блондинкой. Одета она была небогата, даже беднее Джорджианы. Джаримая не сводил с неё взгляда, полного бесконечного восхищения. У девушки было круглое лицо и громадные глаза, и сейчас она широко распахнула их, слушая, что на ей на ухо Джаримая. Она являла собой прелестное зрелище для всех, кроме охваченной ужасом Троицы на террасе. Франсис вцепилась в каменные перила, словно хотела перескочить через них. Но потом с глубоким страдальческим вздохом опустилась в свое кресло. ты! что я? Это ничего не значит, Джонатан. Насколько я понимаю, это его кузина или друг семьи или его чистильщица обуви. Джордан сомневалась, чтобы в понедельник днем в трактире было вот так легко повстречать симпатичную чистильщицу обуви. Да и Дей судя по выражению её лица, в это не верила. Не в силах отвернуться, они наблюдали за тем, как Джерримайя прощается с девушкой, целует ей руку, задерживает её ладонь в своей дольше, чем следует, а затем садится в карету. Проводив удаляющийся экипаж глазами, девушка скрылась в трактире. Думаешь, Думаешь, она шлюха, Фрэнни? Осторожно спросил Джонатан. А вне всякого сомнения, чем бы она ни занималась, прошипела Фрэнсис, собирая свои вещи. Пошли, скомандовала она тоном, не допускающим возражений. Испуганно переглядываясь, Джонатан и Джорджиана последовали за подругой сквозь людный зал. Как только они оказались на улице, Фрэнсис направилась прямиком к трактиру Ты уверена, что поступаешь благоразумно, Джонатан, преградив ей путь, коснулся рукой плеча девушки. Уйди с дороги, Джонатан. Остановить Фрэнсис было невозможно. Стряхнув руку друга, она устремилась в сомнительное заведение. Внутри она принялась оглядываться по сторонам с таким неприкрытым отвращением, словно попала в перенаселенный тёмный барак. Джарджани трактир показался вполне пристойным. Посетители, в основном мужчины. Небольшими компаниями пили эль и болтали за столами и у стойки. На теперь все, разумеется, уставились на расфуфыренных молодых людей, вошедших в трактир. "Эй ты!" властно обратилась Фрэнсис к трактирщику. "Не видел здесь крысячьего вида блондинку? Она только что сюда вошла". "Крысячьего?" трактирщик выглядел совершенно сбитым с толку. И Фрэнсис закатила глаза. Молодая девушка. Джонатан решил вмешаться, пока Фрэнсис не испортила всё окончательно. Где-то с вас ростом, в сером платье, не видели её? Хм, похоже, вы про мисс Анабель Бейкер. Она у себя в комнате наверху. Аннабель Бейкер, повторила Фрэнсис так, словно от этого имени у неё загорчило во рту. Она развернулась и вылетела из трактира словно влекомая паровым двигателем. "Верно, трактирщику благодарю вас." Джорджиана бросилась следом. Между друзьями повисло мучительное молчание. Джорджана почти ощущала его кожей. В карете она попыталась взять Фрэнсис за руку, но та её оттолкнула. Джорджана спросила, не хочет ли Фрэнсис поговорить. "Нет", отрезала подруга и отвернулась к окну. Она без сомнения страдала. Но догадаться об этом можно было лишь по её напряжённой спине. Джонатан даже не пытался её разговорить. Джорджиана не знала, как помочь человеку столь явно не желающему помощи. За всю оставшуюся дорогу больше никто не произнёс ни слова.